глава четвертая. целую спецоперацию провернули по моей незаметной эвакуации из марциальных вод тетя лида продуктов собрала всплакнула на прощание обцеловала всего меня с пулеметной скоростью харитон спас вырвал из ее рук не дал погибнуть в самом расцвете сил Провел на задворке, где кум Витька и подобрал меня, проезжая мимо огородов Харитона на своей машине с прицепом и лодкой в ней. Там Харитон с нами распрощался, напоследок пригрозив вскоре ко мне наведаться. С кумом, спрятавшись в багажнике, мы до Мунозера доехали. Дальше на лодке по озеру чуть больше двадцати километров проплыли. В неприметном заливчике высадились на берег. Нагрузились вещами, что, мулы и еще около десяти километров по девственному лесу протопали вдоль Черного озера. И, надо сказать, вновь эти деды меня удивили. «Ладно, Харитон, я с трудом помню, как мы от сгоревшей усадьбы до его дома шли, но хорошо запомнил, как он тогда ко мне подобрался незамеченным». «Витька же, как этого деда раздолбая все в поселке зовут, в лесу преобразился и топал так, что я за ним с трудом поспевал, и это простой человек, без всяких там сверхспособностей и той же бионавигации прет как танк, но так, что ни веточка лишний раз не потревожится, ни под ногами ничего не ни шелестит, трещит». «Ох, и непростые они, деды! Сто процентов, что по молодости, а может и сейчас чем-то промышляют, так как навыков своих не теряют, да и тайные избушки в лесу на это намекают. Туполе мы пока не дошли до охотничьего домика. Если бы не провожатый, то я и не заметил бы его никогда, так как этот домик...» Оказавшийся полуземлянкой, полностью сливался с местностью. Располагался он под деревьями чуть сбоку, на небольшом холме, окруженный разросшимися кустами. Крыша с верхушкой холма вровень врастает в него, мхом покрытая. Со стороны не поймешь, что здесь что-то есть. Для этого вплотную нужно подойти. «Ну, будем!» А прокинул я в себя первые полстакана водки. Черт! Не просто водка оказалась, а самогон горлодерный. Вот это называется. Уговорил Харитона на выпивку. Когда только ощутил, что магия снова мне доступна, с трудом удержался и не начал проверять, смогу ли я полноценно с ней взаимодействовать. А все потому, что нельзя мне было тогда торопиться. Требовалось все сделать правильно. Ну и место для экспериментов совсем не подходящее было. Какие бы там тетя Лида с Харитоном нехорошие люди, но не нужно им знать и видеть лишнее. Им не нужное. Зато теперь и место во всех смыслах удачное. Ну и время пришло на практике узнать, что я приобрел что потерял и какой сейчас в действительности контроль имею. Перестав пялиться на костер, возле которого я сейчас расположился практически на берегу озера, налил очередные полстакана и сразу же опрокинул в себя. В этот раз водка провалилась нормально, но все равно дух перехватило так, что я поспешил сначала занюхать, а потом и закусить ее бутербродом. Благо было, из чего его соорудить. Тетя Лида продуктами снабдила от души, чтобы ребенок не голодал. «Ребенок», — хмыкнул я, вспоминая спор с Харитоном, «уговаривать его пришлось немало, чтобы водки мне купил». «Ну, пойми же ты, есть проблема!» Уже в который раз чуть ли не на пальцах принялся я ему объяснять, Для ее решения мне нужно отключить голову, критичность восприятия, логику, мозги, чтобы действовать только на рефлексах, задействовав подсознание. Вот для этого мне и нужно напиться. Можно, конечно, и медикаментозно, но сам понимаешь, там нужно правильно дозировку подобрать. А водка, во-первых, безопасна для организма, а во-вторых, действенно. «Ладно, Сашка, я в ваших адептских делах не соображаю, но раз ты говоришь, что надо, значит, надо». Пустые продолжительные паузы, во время которой он внимательно разглядывал меня, Херитон все же сдался и согласился приобрести необходимое мне лекарство. «Сколько водки надо? Бутылки хватит? Пару литров». «Эк!» — вытаращился он на меня. «Не для одного раза». Поспешил я его успокоить. «Просто, может, не раз придется пытаться голову отключать. Но я тебе обещаю, Харитон, лишнего не выпью». На это обещание он только хмыкнул и посмотрел на меня насмешливо. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – покачал он головой, как будто не веря, что согласился. «Ладно, будет тебе два литра. Но а этот Литки, не говори, а то с потрохами сожрет меня, что ребенка спаиваю». И он действительно вскоре принес мне 4 по 05 бутылки водки, которые мы, торопливо завернув в полотенце, спрятали в рюкзаке. На подвиге, если и потянет, то ты там точно никому на глаза не попадешься и глупостей не успеешь наделать, бормотал он при этом себе под нос. Если надумаешь по пьяни к людям податься, то пока дойдешь, протрезвеешь и одумаешься. Да ладно тебе, Харитон! «Не собираюсь я буянить». Улыбнувшись, я вскинул глаза кверху и головой качнул. Нашел ребенка. «Говорю же тебе, мне она в медицинских целях нужна, а не для просто напиться». «На днях приеду к тебе, проверю», – пригрозил он мне, окончательно смирившись. «Больше мы к этой теме не возвращались». Заканчивал бутылку, к этому времени разум уже затуманился, перед глазами плыть начала, как обычно, потянула покурить. Не стал этому противиться, достал из кармана пачку сигарил Дон Классик, который у доставившего меня сюда кума Витьки реквизировал. Правда, тоже постараться пришлось, и этот аж бесит, во мне ребенка видел». Но все же уболтал, отдал он мне почти полную пачку, только просил Харитону ничего не говорить. Глубоко вдохнул, выдохнул и опрокинул в себя очередную партию горючего, тут же занюхав ее сигарилой. Приятный запах хорошего табака с примесью вишни ударил в нос, до такой степени приятный, что во рту даже слюна выделилась, так не захотелось ее скорее закурить». Сплюнул в сторону, непривычно для Тишеловича, но очень привычным для Мещерского жестом, сунул сигарилу в рот и тут же, выставив указательный палец, вверх собрался от него прикурить. Ох, мать твою! От неожиданности упал я на спину. Только чудом волосы на голове не спалил. Вместо небольшого огонька на кончике пальца вся кисть руки полностью загорелась. Вот! ты «Вот это да!» Лежа на спине, я в шоке смотрел, как она полыхает. Покрутил головой, пошевелил пальцами, завороженно рассматривая получившийся факел, после чего мои губы растянулись в глупой улыбке. «Работает!» Я до последнего боялся, что чувства мои фантомные, и помимо ведовства никаких стихий со мной сюда не переехало. Но нет, не ошибся я. Со мной мои родные никуда не делись, так что полноценно пробуждать заново их не придется». Достал из пачки новую сигарилу, прошлую от неожиданности выронил, прикурил ее. Первая затяжка и тут же в голове поплыла. Непривычный к этому делу организм словил неслабый такой никотиновый удар – А так как был я уже прилично пьян, то он оказался накаутирующим. Проснулся от того, что замерз. Вокруг темно, костер давно потух, от озера сыростью тянет. Самочувствие просто звездец какой-то. Никакая регенерация не помогает. Сушняк во рту, голова чугунная, тело ломит». Спросунок еще мало что соображая, привычно как бы зачерпнул воздух рукой и тут же приник к ней губами. Ладонь, лодочка, полная прохладной воды была, и только напился, до меня дошло. Ха — Ха-ха-ха-ха! Предрассветную тишину разбил мой счастливый смех. — Получилось! — Вспомнилась мне и вчерашняя пьянка, как я огонь на руке зажигал, не зря бухал, голова отключилась, рефлексы заработали не только огонь, но и воду пробудил, и хоть, судя по моему состоянию, рановато я начал такие эксперименты ставить, рано вроде и зажила, но вот после такой большой кровопотери еще до конца не восстановился, но оно того стоило. «Не придется мне многие часы, а то и дни с пробуждением стихии возиться. А это бы и произошло, если бы не водка. Ведь в трезвом виде, в случае неудачи, это бы все закрепилось в подсознании. Поселился бы там страх и сомнения, и черта с два, я так легко и просто от них избавился бы». Уже осознанно зачерпнул водички из воздуха и хорошенько умылся, после чего от души напился. Вода, кстати, тоже прибавила, раньше еле ладошку наполнял, теперь же с горочкой удавалось ее зачерпнуть. — Ох, хорошо-то как! — упал я на спину, удовлетворенно улыбаясь. Счастье переполняло меня, даже похмелье в сторону отступило, я снова чувствовал себя полноценным, и даже предстоящие каждодневные и многочисленные тренировки не пугали. Долго лежать и предаваться счастью и мечтам не получилось, организм потребовал как можно быстрее избавиться от излишков вредных веществ, которые он за ночь переработал. Пришлось вскакивать и в кусты удаляться. После чего пошел на берег, скинул там с себя всю одежду и вошел в молочно-теплую воду озера. Не только изо рта перегорам несло, но и тело вонючим потом пропиталось, так что я с огромным удовольствием решил окунуться. И хоть мыла с собой не было, но и так хорошо. Тщательно сбыл с себя все лишнее. После чего лег на воду. Раскинул руки-ноги в стороны и посмотрел на темный небосвод, усеянный мириадами звезд. И вот снова двойственное ощущение, вроде все и знакомое, и в то же время незнакомое, ни одного земного созвездия, абсолютно чужое небо для Мещерского. Не пришлось медитировать. Чем больше проходило времени, тем более ясно я себя именно земным Сашкой ощущал. Новая память переработалась, но не смогла меня задавить. Слишком огромна разница в характерах, жизненном опыте и силе воли. Но это уже не важно. Я теперь уже окончательно, надеюсь, в последний раз окончательно принял эти две жизни, считаю их полностью своими. Считаю своими родичей и на земле, и здесь, на Родаге. Так что ничего не меняется. Саня умер и снова воскрес. Приобретя новую жизнь, возврата к прошлой уже нет и никогда не будет. В лесу себя вполне комфортно чувствовал. Привычное все дело. Но вот то, что уже неделю тут живу, а ко мне никто так и не приехал заставляла волноваться. Как бы там с Харитоном что ни произошло, ведь обещал же вскоре меня навестить. Но ни его, ни кума, вообще никого не было. Так что я о них волновался. Но и с продуктами у меня уже беда. Спасибо огромное тете Лиде, что прилично так ребеночка в дорогу нагрузила. Но запасы не бесконечные. Тем более аппетит у меня жрал как не в себя». Хорошо, хоть август сейчас, лес полон даров природы, есть места, где грибовый ягод столько, что ногу некуда поставить, так что из каждодневных пробежек я пустым никогда не возвращался, ну и фидеры выручали. Харитон, как знал, эти рыболовные снасти, упакованные в чехол, с собой дал, и их я три дня уже как использую». Назорки с сковородкиных, небольших сигов, язея, то и нельма попадается на тоскаю, и уже потом за тренировку принимаюсь, после которой то реху, а то и ушицу готовлю. Размеренный бег и столь же размеренные, плавно текущие мысли прервало буквально возопившее чувство опасности, резко ускорившись. Бросил тело в сторону, рефлекторно ответив гравитационным толчком на опасность. Сквозь треск кустов, в который я и вломился, услышал удаляющееся мряв, резко оборвавшаяся. «Вот зараза!» – рассмеялся я, облегченно расслабляясь. Атаковавшая меня сверху рысь пролетела метров пять, пока не повстречалась с деревом. «Живая?» Выбравшись из кустов, увидел, что эта дурная кошка уже вскочила на ноги, не зашиб ее, а ведь мог. «И какого ты?» Рысь не стала выслушивать мои претензии, быстро оклемалась, бросила на меня недовольный взгляд и огромным прыжком скрылась в ближайших зарослях. «М-да», — оглядевшись по сторонам, вздохнул я, взбодрила меня и смылась. «Я, кажется, понял, что произошло. Как и говорил, каждый день бегаю. Но так как по лесу особенно не побегаешь, вот и нашел я нормальный маршрут, а именно звериную тропу. Судя по следам, копытные к озеру по ней на водопой ходили. Вот и натоптали. Ну и раз есть тропа, то есть и разбойники, ее оседлавшие. Видимо, не первый раз рысь здесь охотится, а тут на тебе». Вместо нормальной дичи какой-то придурок носится туда-сюда, всю добычу распугал. Вот обида в ней и взыграла, решила меня вместо кабанчика приходовать. И у нее могло бы все получиться, если бы она напала в первые дни моего тут пребывания. Но прошла неделя, и времени я зря не терял. Помимо огня и воды пробудил еще и молнию, так что шокер у меня снова в наличии и теперь такой. Что человека наверняка вырубит? Неодаренного, так и до смерти могу приложить, скорее всего, проверять надо. Видовство. В контроле я слегка потерял, тут придется его восстанавливать, но это не страшно и не к спеху. Самое главное, что себя я лечить вполне могу. Ну, а насчет других, так в данный момент я их не лечить совсем наоборот, убивать собирался. «Такая же проблема и с гравитацией. Некоторые простейшие дистанционные техники мне доступны, вроде того же толчка, мягкий вариант тарана, но на сложные, а тем более дальнобойные, контроля не хватает. Но тут я надеюсь, что восстановлю все достаточно быстро из-за своего с ней сродства. Все же родная моя стихия, а не пробужденная, как все остальные». Самое же главное мое достижение это восстановленный аурный щит. Именно с ним я эту неделю в основном и возился на земле такого умения у меня не было Радоганская придумка, но вещь очень и очень полезная, я бы даже сказал, жизненно необходимая. Пусть он не сильный, предназначен всего лишь для защиты от первой атаки, зато работает круглосуточно. Неважно, бодрствуешь ты или нет, он всегда в полуактивном состоянии находится. Но стоит только быстро летящему предмету попасть в сферу его действия, будь то пуля, атака стихийной техники или та же рысь, что недавно на меня прыгнула, аурный щит мгновенно начинает работать, замедляя, или если ему хватает сил, то и полностью останавливая атаку, одновременно предупреждая о ней. И вот тогда уже нужно разворачивать щит посильнее или уклоняться от атаки, что я недавно и сделал. Что мне очень и очень нравится, так аурный щит почти один в один под действию с моим гравитационным, поэтому у меня никаких конфликтов в умениях и не возникло, и именно поэтому я первым делом над ним контроль полноценно восстановил, «Защититься от первой неожиданной атаки – это дорогого стоит, ну а остальное – дайте мне полгода, и я контроль над всем остальным восстановлю, вернусь к своим земным показателям. Но, как вскоре оказалось, полгода мне никто давать не собирался». Уже подходил к своему временному жилищу, когда краем глаза заметил мелькнувший среди деревьев силуэт. «Харитон!» – узнал я его чуть погодя, когда он на более-менее просматриваемый участок вышел, также направляясь к полуземлянке. То, как он себя вел, заставило меня насторожиться. Неспокойно шел, а постоянно пристушиваясь к чему-то. Часто останавливался и внимательнейшим образом осматривался. Не просто человек на прогулке, а такое ощущение, будто недавно хвоста сбросил и теперь пытается убедиться, удачно ли. Именно поэтому окликать его не стал. Молча поднялся на ноги. Когда его только увидел, то сразу присел и за деревом укрылся. И вышел на открытый участок, чтобы он сам меня заметил что вскоре и произошло вот он замер на миг но тут же меня узнал палец к носу поднес показал чтобы тихо себя вел и махнул рукой в сторону жилища что случилось спросил у него как только мы сблизились достаточно чтобы не орать друг другу от моего вопроса харитона всего перекосило евкин случился тварь такая Чуть ли не выплюнул он ответ. «Пошли в хату, там поговорим». Ну, а в хате Харитун меня и обрадовал. «Поиски твои пшиком закончились. Ничего они не нашли, хоть и нагнали толпу людей. Но нервы попортили прилично. Чуть ли не через день ко мне на разговор приходили. Все выпытывали, что и как я у вас в усадьбе делал». Когда последний раз туда наведывался и когда последний раз тебя видел, все пытались меня на противоречиях поймать. Три дня назад не сдержался, на порог их не пустил и отказался разговаривать. Так ты представляешь, эти твари пугать меня вздумали». Молча сидел, слушал. Теперь понятно, почему ни он, ни его кум ко мне выбраться не могли, Того тоже в взяли. Чуть и не следили за ними. А может и следили. Сейчас технических средств хватает, чтобы это все незаметно проделывать. Но то ладно. Была слежка или нет, скоро узнаем. А вот то, что Харитону угрожать начали... «Это кто там такой смелый?» Тут же встрепенулся я. «Вообще, кто они такие?» Выяснилось. АКБ у Торхова!» Назвал ретон непонятную аббревиатуру, но тут же расшифровал ее. «Ваше Бобруйское агентство корпоративной безопасности и детективных услуг Николая Торхова. К нам приехали несколько детективов и силовое прикрытие с ними. Со мной Цвылев Владимир Артурович общался, лет 35-40 мужику, яркий такой блондин среднего телосложения». Поначалу вежливо разговаривал, а вот когда я вспылил, так он начал на последствия мне намекать. «Пускай те последствия себе куда-нибудь засунет!» Я ему это прямо в глаза и намекнул. Расплылся в довольной усмешке Харитон, но сверху грудь колесом, довольный весь из себя. Пару фамилий ему назвал и пригрозил. Если они не отстанут, то пожалуюсь на них» что они простым людям тут угрожают. Так, ладно, это все понятно. А Ивкин тогда тут при чем? Припомнил я начало разговора. И кто это вообще такой? Вот тут все довольство из Харитона как ветром сдуло. Снова скривился, как будто с разбега в большую кучу дерьма влетел. Касьян Ивкин, но то Леська сучка жена его. Выругавшись от души, он уже нормально мне объяснил, что такое случилось. «Детективы эти пришты ничего не нашли, даже подтверждение, живой ты или нет. Но все равно почему-то уверены, что живой. Короче, Саня, за тебя сейчас тридцать тысяч дают». Посмотрел на меня грустно и немного виновато Харитон. «Ивкин Касьян вообще нормальный мужик, жонка его». Она с молодости жадная была, хоть и красивая, зараза. Вот Касьян как женился на ней, так под каблуки попал. «Да не тяни ты!» — не выдержал я. «Говори, что не так с этим Ивкиным?» «Да все с ним так! Он лес не хуже меня знает, и он проводником к этим детективам пошел!» Разродился наконец Харитон. «Как новую награду за тебя объявили, леська!» Вот сучка, а! снова всплел он. Ведь Урсула Аскольдона когда-то и в ноги бухнулась сына ее вылечила, а она... Ну, наконец-то все понятно стало. Видимо, отсидеться в лесу не получится. Раз Харитон так распоряживался, то этот Ивкин быстро сюда доберется. Уходить тебе нужно, Саня, подтвердил мои мысли Харитон. «Но в Петрозаводск тебе нельзя. Там тебя сто процентов ждут. Так что я тебя тропами проведу к...» «Подожди, Харитон!» – прервал я его. «Если ты меня поведешь, то они точно уверятся, что я живой. Нетрудно будет догадаться. Раз ты пропал на несколько дней, то ясно, для чего ты это сделал. Нет, мы все по-другому сделаем». Замер я на миг, принимая окончательное решение – когда они здесь будут. «Если не сегодня, то завтра», Дернул плечами Харитон. Все зависит от того, куда и по какому маршруту их Касьян поведет. Но сюда они в любом случае наведаются. Ивкин знает, что мы с Витькой где-то в этих местах охотимся». «Ага», — кивнул я ему, мол, услышал. Сам же в темпе обдумывал мелькнувшую в голове мысль «Уходить просто так или попробовать рискнуть и...» Что ты задумал, Саня? Извини, Харитон, мотнул я головой. Ничего не скажу, ни из-за недоверия. Ради твоей же безопасности. Одно скажу. Не только в Петрозаводск мне нельзя. Вообще сейчас никуда нельзя. Больше, чем уверен, во всех местах, куда отсюда можно податься, меня уже ждут. Загонная охота! Прошептал Харитон. Да! Подтвердил я его догадку. «Они, скорее всего, в лесу меня и не предполагали поймать. Главное, чтобы я суетиться начал. Для этого и тебе нервы мотали, ну и угрожали. Надеются, что если ты или кто другой со мной всё же связь поддерживает, то обязательно мне все расскажет. ну и я не выдержу. Мстить побежишь или просто побежишь», – закончил за меня Харитон. Тут-то тебя и захомутают, так как селки на всех тропах уже расставлены. Да, кивнул я подтверждающе. Вот поэтому ты сейчас вернешься домой и больше здесь не появляешься, во всяком случае, пока этот кипиш не закончится. Что бы там тебе ни говорили, какие бы слухи ни ходили, сидишь дома и изображаешь полный пофигизм. Я не я, и хата не моя. Пробормотал Харитон. «Именно!» – кивнул ему. «Ничего не знаешь, никого не видел и вообще будут доставать? Смело звони в полицию или кому-то там жаловаться собирался. А ты...» «Есть у меня одна идея!» – протянул я, принимая окончательное решение. «Все, Харитон, давай прощаться, не будем терять время!» Времени мы действительно терять не стали, хоть Харитон и не хотел меня одного оставлять, все порывался компанию мне составить. Быстро в полуземлянке навели порядок, кое-какие вещи я с собой взял, в том числе и продукты, им сейчас принесенные, все остальное спрятали. Есть тут оказывается тайник, туда и убрали. Харитон потом заберёт. ну и обнял меня на прощание и пожелал удачи. Харитон, окончательно смирившись, не оборачиваясь, вскоре исчез среди зарослей. «А я? А я упал на пятую точку. Посидеть на дорожку, ну и подумать мне требовалось. Вернее, даже не подумать, а набраться решимости, настроиться на предстоящее действие, так как мне реально стало страшно». Эту неделю в лесу я не только со стихиями возился и аурный щит восстанавливал, но и пытался разобраться с тайными умениями Тишеловичей, пытался шагнуть за грань. Уже тогда страшно было, все еще в памяти свеж тот ужас, который меня накрыло, когда наши сани и коконы столкнулись, и я увидел, как меня жрут те белесые твари, но, несмотря на страх, понимал, что освоить это умение я обязан. Это, даже не знаю, как обозвать это умение, такой Джокер в рукаве, что теперь я просто не понимаю, какого черта я последним живым из Тишиловичей остался. Как так получилось? Ведь можно? Да много чего можно было сделать. Не понимаю. Может, они так лекарским духом пропитались? «Не навреди» или «Так» боялись рассекретить свое умение ходить за грань, что предпочти умереть, но не выдать этой своей тайны? «Не понимаю. Их бы всех на землю. Посмотрел бы я тогда на это их чистоплюйство. Да при малейшем намеке на угрозу семье нужно было эту угрозу под корень вырезать». Перед глазами сразу же промелькнула сцена с располовиненной Даринкой. Ведь если бы такие твари, как Коновальчук, знали, что стоит только тронуть кого-нибудь из Тишеловичей, так сразу же последует ответка да такая, что трогатели эти в крови умоются, захлебнуться ею, кишками гадить будут. Хух, выдохнул я громко. «Вон окрыло!» Снова от местного сани «Привет» прилетел. «Меня бесит их чистоплюйство. Не понимаю, как можно было при таких умениях такое допустить. А со стороны памяти Тишеловича в нагрузку еще одна обида на семью вылезла. Ведь они, когда уверились, что он слабый, отвернулись от него». Да не просто отвернулись, сестра с братом еще и травить его стали, и не один на один внутри семьи, а вынесли эту травлю в школу, где к их такой интересной забаве подключились остальные ученики. И это один из ответов на мое не понимаю. Конечно, если они сами своих травят, да еще и позволяют это делать другим, то откуда там уважение возьмется? Вот и получилось то, что получилось. Вспомнил все наставления отца. «Выпускай силу всем телом и начинай проворачиваться, как будто в штору заворачиваешься. Этот оборот нужен, чтобы окутать себя своей силой и с помощью нее уже прорвать завесу». Несмотря на страх, я всю эту неделю крутился по вечерам после всех остальных тренировок, пытаясь прорвать завесу и шагнуть за грань. И в итоге у меня теперь есть то, что поможет ответить. То, что на их примере даст понять всему миру. Тише ловичей трогать нельзя. «Я шагнул за грань». Первый раз позавчера, после не знаю какой попытки завернуться в штору, я вдруг оказался не пойми где. Сначала замер, пытаясь понять, что происходит, почему вокруг все так странно выглядит. Тупил, пока не увидел те вызывающие ужас плавающие туманные сгустки. Отец их безобидными духами называл. «Да уж, помню я, какие они безобидные!» Как я обратно в явь вывалился, до сих пор не могу вспомнить и понять. В себя пришел валяющимся на земле, пытающимся пробить грудную клетку, колотящимся сердцем и дыханием, как будто километр за несколько секунд пробежал. Зато, как успокоился и отдышался, вспомнил, что духи хоть рядом и плавали, но не торопились на меня набрасываться и начинать жрать. Всё, как тогда, Мещерского кокона не облепили, а вот Тишеловича всего лишь сопровождали, и не думая на него набрасываться. Так что, окончательно успокоившись, я снова принялся в штору заворачиваться. Как и говорил, у меня получилось. Вчера уже не случайно, а вполне осмысленно научился за грань ходить. Ох, и тяжелое это дело! Но все же это как езда на велосипеде, учишься один раз, и если поехал, то это умение уже на всю жизнь с тобой, так и тут. Раз научился осмысленно завесу прорывать, то дальше уже все рефлекторно получается, даже без оборота, самостоятельно вокруг себя силу закручиваешь и за грань шагаешь, просто мне пока с оборотом легче, но всему свое время» долго я сидел и наблюдал за духами летают меня не трогают тогда уже окончательно успокоился и обратил внимание на окружающий мир первое ощущение ты под водой оказался вроде ты все там же в лесу находишься но смотришь будто сквозь чистую тихую спокойную толщу воды проделал то что раньше не получалось когда отец меня сюда затаскивал а именно сделал шаг «Второй? Третий?» «Есть!» – воскликнул я мысленно. Вроде бы дышится нормально, но из-за ощущения водной среды вокруг рот совсем не хочется лишний раз открывать. Ходить за гранью у меня получилось, пусть это действительно тяжело. Такое чувство, будто при каждом шаге это толща воды – Вымывает из тебя силу, магическую энергию, жизненные силы ты чувствуешь, как с каждым шагом все слабее и слабее становишься. И это страшно. Не хочется проверять, что случится, если ты полностью пустой здесь окажешься. Но то ладно. Помню, отец говорил, главное, первый и самый трудный шаг суметь сделать – Дальше, чем чаще ты здесь будешь появляться и передвигаться, тем легче и легче тебе это будет даваться, хоть окончательно легко не будет никогда. Поэтому на дальние расстояния за гранью не ходят, только для того, чтобы куда-нибудь пробраться или откуда-нибудь смыться, ну или пересидеть за гранью опасное для тебя время». Сидя на месте, ты сил практически не тратишь, относительно долго там можно находиться, но сидя там, ты и не развиваешься, для этого обязательно передвигаться нужно. Ну и самое главное, за гранью у тебя нет преград. Вроде окружающий мир яви и вполне натуральным выглядит, пусть и с легкими искажениями, но он становится нематериальным. «За гранью ты можешь проходить сквозь любые стены и препятствия. Одно но. Проходя сквозь живых, людей и животных, дары сквозь деревья, ты теряешь больше сил, чем если бы просто обходил их. Вот такое вот умение. Но это еще не все. Сидя за гранью и наблюдая за окружающим миром, не знаю, что меня оттолкнуло, но я попробовал бионавигацию задействовать. И, конечно, она не сработала. Почти. Я даже не сразу понял, что я такое ощутил. Но вот когда понял, меня даже в жар бросило. Дед! В первый раз тут я заговорил вслух. Я ощутил тоненькую ниточку, тянущуюся от меня в бесконечность. Повезло, что ступор словил. Только из-за этого я и не сорвался, не рванул обратно на землю. Почему-то не сомневался, что эта ниточка меня именно с землей связывает. Ох, как же меня ломало! Все это время я просто гнал от себя мысль о деде. А тут... Я даже снова водки выпил, когда, чтобы не сорваться, в явь вернулся и в хату чуть не влетел. Водка помогла, отдышавшись, я уже более здраво рассуждать начал. Отец ни о чем таком не говорил, так что это не точно. Ну, пусть не точно, но наверняка меня с землей связывает. «Блин, дед, дождись меня, я тут быстренько разберусь и вернусь, обязательно вернусь». Ломало меня тогда не слабо и останавливало только то, что я не готов был возвращаться. Нужно хоть немного восстановиться, чтобы когда вернусь меня там сразу же не сожрали, ну еще и то, что остатки здравого смысла нашептывали, а вдруг не на землю тонить ведет. После визита Харитона и принесенных им новостей мои мысли по-другому заработали, прежде чем заместь браться. Мне обязательно нужно свои умения восстановить, вернуться на свой земной уровень. Тогда где же, как ни на земле, мне это делать? Тем более выбора мне и не оставляют. В загонную охоту они решили поиграть. Пусть охотятся хоть до посинения. Зло усмехнулся я. Ну, а я в это время вернусь домой. Если рюкзак домой никто не нашел, то и кристалл цел. Деду молодость верну и уже с ним, посоветовавшись, начну восстанавливаться. Это и быстрее, и более продуктивнее будет. А вот потом я уже сюда вернусь не загнанной крысой, а на своих условиях и подготовленный. Я, несмотря на легкую опаску, был на 99% уверен, что тонить связывает радагу и землю. Саня раз и Саня два, слившись душами, образовали такой вот тонкий мостик между этими двумя мирами. Осталось проверить, так это или нет. И скоро я это узнаю, но сначала... Я поднялся на ноги, отряхнулся, закинул за спину практически пустой рюкзак и направился встречать своих загонщиков. Раз магически я еще не восстановился, то стоит усилиться технически. Харитуна я этим напрягать не стал, тем более не факт, что все нужное мне он достать сможет. А если и сможет, то не подставится при этом. Нет, мы будем усиливаться за счет своих врагов. Раз они сами ко мне идут, им все мне нужное несут».